Глава 13. «Слабый» и эпиграф к человеческому упрямству. Примечание. «Слабый» или же «фейнт» — Песни группы линкин парк олицетворяющая события, происходящие с Мерай. Само по себе слово «слабый» также коррелирует с одной из идей романа. «Конец примечания». «Зачем я бегу?» — спросил я себя, жадно хватая ртом воздух. Мышцы жгло огнем, а кровь была едкой, как кислота, и она свирепо бушевала внутри меня. Я не останавливался. «Чтобы предотвратить непоправимое?» «Нет, не так. Я не могу оправдываться, лишь желанием не допустить катастрофы. Меня сжигают противоречия, и сейчас во мне нет уверенности в том, что я делаю это ради людей». Вернее, 50 на 50. Да, я слаб, потому что по-прежнему что-то чувствую, Кмирай. Ненавижу себя за то, что не смог подавить чувства. Но ведь защищать ее от глупости и опасности моя обязанность. Ибо я первый, кто проявил инициативу в отношениях, в обеих реальностях. Захотел быть с ней, разве прежние отношения стоят чего-то, если сегодня я могу просто бросить ее на произвол судьбы, даже если она творит кошмарные вещи? Я должен уберечь ее от этих вещей. Успокоить, спасти, как давным-давно. До сих пор не верю, что этого уже нельзя сделать. Черныш был прав. Мирай из настоящего и мира из прошлого. Один и тот же человек хоть и с колоссальными изменениями. Может, я все еще зависим от нее? А может, просто подсознательно пытаюсь уберечь последнего оставшегося в живых близкого человека? Это сейчас не важно. Важно успеть, пока не стало совсем поздно. Еще и нервы на пределе так много всего. С одной стороны, то, о чем думаю. С другой — то, что чувствую. Да уж, бой не из легких. И что же одержит победу? Возможен ли здесь победитель? Не хочу говорить наперед, ведь я не уверен. А чью победу желаю? В том-то и дело, что не знаю. Единственное, чего точно хочу, — это успеть. А все остальное лишь, чтобы сильно не переживать. Но, как ни парадоксально, Мое сердце разрывается сейчас, и от этого снова больно. Однако я не имею права жаловаться, ибо испытывал боль и посильнее, главное не опоздать. Где-то параллельно с этим ураганом мыслей я поймал такси и предложил водителю все свои деньги, что были с собой, только бы он доехал как можно быстрее. 170 долларов улетит. Да в те минуты это было такой мелочью. Молча я поблагодарил Маргарет Прайс за то, что когда-то она взяла меня на работу. Именно из-за нее я смог позволить себе такие риски. И как минимум только ради нее уже можно постараться. Ни за что бы не простил себе горе этой женщины. Если, смирай, что-нибудь случится, Маргарет медленно впадет в прострацию. Я-то знаю. Подобное уже случалось, и поэтому я больше никому не позволю страдать. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда! Ровно через десять минут я прибыл. Здание школы было спокойно, похоже, шел урок. Что меня удивило, ни криков, ни каких-либо признаков суеты не было. У самой двери входа лежал бычок от знакомых сигарет, а еще лезвие со следами крови на нем. Это правда. Она здесь. Но почему все еще ничего не происходит? Я невольно взглянул на время. Восемь часов двадцать две минуты. Тишина нагнетала. Я решил не тянуть резину и прошел в здание школы. Охранник буднично поинтересовался, кто я. Сразу был получен ответ, на что я услышал. Мирай совершенно спокойно прошла минут тридцать назад, как обычно. Вероятно, у нее сейчас урок. Расписание висит вон там, можете подождать у кабинета. Ничего не понимая, я пошел дальше. Это были те же самые коридоры, которые совсем недавно представлялись мне во сне окропленными кровью. Я не слышал никаких воплей, никакого плача или еще каких-либо звуков. На долю секунды во мне поселилась пугающая неуверенность. Что, черт возьми, происходит? Почему Черныш намекнул на то, что она действительно... Ничего, обычный коридор, обычный школьный день... Призвав на помощь все свое самообладание, я не стал мешкать и, заключив, что Мирай где-то здесь, направился искать ее. Плевать на страх, плевать на мистику, плевать на все. Нужно отыскать Мирай и убедиться, что все в порядке. Если это в самом деле так. Таков был мой ультиматум. Я побродил по всему первому этажу пусто. Пришла очередь второго. Не прошло и пяти минут поисков, как рядом с каким-то классом в футах в тридцати от меня я увидел Мирай. Немного подрагивая, она стояла спиной, вооруженная кухонным ножом, полностью окрашенным валой. В один момент она обернулась и просверлила меня с самым обыкновенным взглядом из всех, как будто смотрела на маму или прохожего. Она тряслась, но не спускала с себя напускного вида, и спустя где-то полминуты, точно гончая, сорвавшаяся со сворки, ринулась ко мне. Я видел, как необузданно бушует пламя в ее глазах, как кривая улыбка уродует лицо. Оно больше не казалось мне милым, и под левым глазом в свете люминесцентных ламп сиял синяк. Мирай была в футах в трех от меня, замахнулась ножом, прыгнула и... Я, что было мочи, сжал кулак и в моменте ударил ее прямо по правой щеке. Она отлетела к стене, и окровавленный нож выпал из ее рук. Сам еще не уяснил, что сделал. Меня опалила жаром, и мысль, как искра сверкнула в голове, Никогда бы не подумал, что ударю ее. Поначалу Мирай лежала недвижно, так что мне показалось, будто я перестарался. Но я аккуратно подошел к ней, и от безумной ужимки на ее лице ничего не осталось. Мирай уже вся дрожала и плакала. И то, что я услышал, как только приземлился на колени, повергло меня в ужас. Я пыталась. Убить Роберта. Я почти смогла это сделать. Что? Когда я вернулась вчера домой, мы опять подрались из-за ружья. А там еще и потеря пистолета вскрылась. Меня так еще никто никогда не бил. Я пыталась защищаться... Взяла нож на кухне и два раза ударила его в бок и в руку. Больше не смогла. Вспомнила маму и ее муки. Поздно, правда. Роберт вскричал от боли. Мама тут же пришла, и я убежала. Всю ночь провела на улице, как бомж. Господи, я такая дура. На восходе почему-то подумала явиться сюда... «Зачем-то нож спрятала». «Почему?» — немедленно спросил я. «Если бы я знала!» — возопила Мирай, яростно замотав головой. «Рэй, убей меня этим ножом!» — еле слышно, тоненьким голоском сказала она. «Пожалуйста». «Что?» Эта просьба прибила меня к земле. Уверен, меня нельзя было сдвинуть с места даже целой эскадрильи истребителей. Весь побледнел, в груди защемило. Я ничтожество. Я в шаге от того, чтобы воплотить свои желания в жизнь, но... Сейчас чувствую столько всего. Все, что происходит, сводит меня с ума. Я не могу так больше. Кажется, будто я достигла какого-то максимума. Такое ощущение, словно во мне Заключена целая вселенная И в ней рождаются и умирают звезды Одна за одной ежесекундно Беспрерывно Я уже ничего не понимаю И так много чувствую, что хочу умереть Я хочу умереть, слышишь? Сама не осмелюсь На самоубийство, ведь Слишком слаба Я всегда была слабой Всю свою Тупую и никчемную жизнь я теперь просто пустышка. Без какого-либо характера, без силы, воли. Я не способна даже на то, чтобы спасти себя. Прошу, убей меня. Еще чуть-чуть, и я бы достиг состояния Анатмана. Примечание Анатман – означает отсутствие любых нетленных начал как во всех существах, так и во всей Вселенной. В данном фрагменте буквально отречение от реальности. Конец примечания. Настолько происходящее вокруг казалось мне бредовым. Я был максимально беспомощен, и у меня как будто бы атрофировались конечности. «В этом коридоре нет камер», — сказала Мирай. «Убей меня и скройся! Все решат, что я наложила на себя руки, пожалуйста!» «Ты эгоистка!» — вымолвил я, наконец. Взял нож и выкинул его куда подальше. «Да как ты смеешь вообще заставлять меня убивать тебя?» «Хоть ты совсем не та Мирай, которую я помню, но именно ты сейчас напоминаешь ее сильнее всего!» «Знай, я тоже слаб, я не смогу погасить свою любовь, что бы ни случилось!» но и прощать такое не собираюсь. Поэтому оставлю тебя здесь и будь что будет. С каждым оброненным словом я все меньше и меньше верил себе. Слишком болезненно было произносить все это. Внутри я просто разрывался. Казалось, что если говорить правильные вещи, то и будущее станет благосклонно ко мне». В глубине души все еще тускло светилась надежда на счастливый конец и, как назло, и промолвила. Вот как на ее лице отразилось глубокое душевное волнение. Значит, записку зря написала. Какую еще записку? Предсмертную. Оставила маме в своей комнате еще перед сном. — Зачем ты ее написала? Ты же знала, что не сможешь умереть. Да и к тому же, где твои мысли о матери? Разве ты не переживаешь за нее больше всего? Я послушалась тебя. Края ее губ снова чуть приподнялись. — Ага. Два варианта. Либо я все делаю и возвращаюсь довольно и спокойно... Либо умираю тут от того, что начала страдать еще больше и не в силах стерпеть такую боль. И не промахнулась. Но если я останусь в живых, то тогда все будет напрасно. Нет, я так не могу. Хотя бы напоследок нужно еще раз перебороть себя. Я достигну своей цели, и меня никто не остановит. Никто, слышишь, никто!» Мирай резко встает с пола и отталкивает меня, добирается до ножа и начинает со стервенением резать себя, вонзает лезвие то в живот, то в грудь, то в живот, то в грудь, в живот, в грудь, в живот, в грудь. И глаза ее в последние мгновения язвительно смеются над этим миром, который вот-вот лишится еще одной измученной души. Так она и падает, бездыханным телом прямо передо мной, успев сказать лишь одно «Мир победил, я проиграла». И только тогда я замечаю, что мои руки запятнаны кровью, ее кровью, и целая пунцовая лужа образовывается под ногами. Она окончательно рехнулась» сказал он, не дав тишине растечься вокруг. Я постоял секунд пять в невиданном дотоле состоянии и изо всех своих сил, напрягая каждую свою клеточку и каждую связку, исторг ор отчаяния. С этого момента мой рассудок перестал существовать. Громогласный вопль, изданный мной, казалось, должен был достичь края галактики. Вмиг меня поразила такая боль, что сознание помутнело. Только вот падать в обморок я почему-то не собирался. Вместо этого начал что-то бубнить себе под нос, безусловно, бессмысленное, и медленно шатаясь идти в сторону лестницы. За мной сразу поплелась вереница криков и различных возгласов, поднялась тревога. Каждая появлявшаяся в поле зрения фигура маячила перед глазами, каждый предмет. И все это качалось, точно я был на борту какой-нибудь шхуны в шторм среди моря. Ноги несли меня неумолимо, куда бог его знает. Единственное, что я осознавал, это движение. Остальное меня ни капли не трогало. До тех пор, пока я не столкнулся с Маргарет Прайс на выходе из школы. «Рэй, ты не знаешь, где Мирай?» — спросила она, прикрыв рот руками, словно перед ней явился маньяк. «Я только из больницы положили Роберта. Знаешь, что Мирай сделала с ним?» Я зачем-то вытянул дрожащие руки перед собой. Красные пальцы и ладони въелись в сетчатку глаз. «Мирай, я не убивал. Мирай, «Мертва. Сошла с ума. Я... Я... Помогите!» Маргарет вдруг сделала такое лицо, будто я убил ее дочь. «Рэй, только не говори мне, что ты...» «Мертва. Мирай. Я не убивал. Не я». Миссис Прайс оторопела, сделала несколько шагов назад и закричала, чуть не потеряв равновесие, а после добавила «Где полиция? Срочно сюда!» Эти слова дошли до меня вместе с сиренами неподалеку и напугали. Я все пытался сказать что-нибудь членораздельное, но тщетно. «Это не я, не я, не я, не я, не я, не я, не я, не я, не я!» Только и протараторил «я как псих» и убежал с территории школы. Автомобили, люди, животные, здания, деревья и земля. Все вертелось, вертелось, как будто в смерче. А в голове то и дело кто-то шептал. «Во мне не осталось ничего, кроме слабости. Обречен». «Навсегда один. Помогите. Ничего, кроме слабости. Это конец. Обречен. Кто виноват? Помогите!» Точно заевшая пластинка. «Иголка протыкает мне мозг. Меня всего пронзает. Я ощущаю боль, но внешне выгляжу, как обычный умалишенный». В ушах стоит такой гул, словно все демоны преисподней с воем взвелись вокруг моей персоны. Впереди будто туман. Не вижу, куда двигаюсь и не могу остановиться. Я больше ничего не слышу, только голос обездоленного изнутри. Не понимаю, как я до сих пор живой, почему я живу, почему все еще страдаю. В таких размышлениях я набрел на пешеходный переход и заметил дорогу. Все кончено. Мне надлежит покончить со своей несчастной жизнью прямо сейчас. Иначе я превращусь в овощ без чувств и эмоций. Я так устал. Хватит с меня, я не выдерживаю. Я ступил на проезжую полосу, когда свет на светофоре говорил пешеходам стоять. Осталось сделать еще несколько шагов, чтобы выйти прямо на машину. Я сделал один такой. Автомобиль проехал с бешеной скоростью в паре футов от меня. И еще один, и еще, и еще. Остался всего шаг. «Ну же!» Я сделал глубокий вдох и хотел было пройти вперед, но... «Ну же!» — донеслось из ниоткуда. Я обернулся и никого не увидел. Голос был очень похож на голос Мирай. А потом понял — это тот ворох воспоминаний, что когда-то постоянно бередил меня. «Побежали! Ну же!» — кричит мне Мира и убегает к мосту в холодный и одновременно теплый зимний вечер. А я вслед за ней. В который раз. Как будто кроме этого у меня ничего и нет. И действительно, ничего, кроме воспоминаний, у меня не осталось, а конкретно это почему-то приходит чаще всех остальных. В одночасье сердце сжалось. Я стал давиться слезами, а затем пал на колени, прикрыв лицо руками. Никто не подошел и не сказал мне прекратить или успокоиться. Я продолжал рыдать на грязном асфальте, вспоминая Мирай. И ничего не мог с собой поделать. Ведь все еще боялся умереть. Все еще был слишком слаб. «Вот он! Ловите его!» — воскликнула остервеневшая Маргарет, однако не одна а с отрядом полиции. «Как же она нашла меня? Неужели проследила?» Меня схватили и повязали. Мощные усилия воли вместе с ударом дубинки заставили встать. Тело грубо затащили в машину, повезли в участок. «Я подозреваемый в убийстве школьницы». Но ни удивления, ни волнения, ни протеста от меня никто не получил. К тому моменту я уже потерял всяческий контроль над собой. Делайте, что хотите, мне уже все равно. Тебя тоже загребли? Меня кинули в соседнюю камеру с Нейтом Ратрином. Вот так ирония судьбы. Только даже на это было наплевать. «Знакомый, что ли?» — поинтересовался офицер, закрывая решетку. «Он пропащим студентом был в институте, где я преподавал. А потом его выгнали. Я уж думал, он откинулся давно». «Ясно», — безинтересно сказал офицер, и перед тем, как временно покинуть нас, добавил. «Отойду на пять минут, сидите смирно». Каким образом, черт возьми? Спросил Ратрин, как только хлопнула железная дверь. Я поглядел на него отсутствующе. Рот мой был чуть приоткрыт, отвечать не хотелось. Я думал, у тебя после моей поимки что-то типа ксивы будет. Ха -ха. Карма. Мой лучший друг повесился, вдруг сказал я. С тех пор в моей жизни происходит сущий кошмар. Это похуже ада, хуже смерти. Я сам не понимаю, каким чудом до сих пор сохранил рассудок. Недавно его оторвало, а теперь он снова со мной. Как это работает? Не понимаю. Слишком много не понимаю. «Никто не хочет отвечать на мои вопросы, никто не хочет помочь мне». «Так, значит, ты по-любому получил по заслугам, раз заявляешь, что испытал что-то похуже смерти. Тогда я спокоен. У меня на днях суд будет. Боюсь, мы с тобой расстанемся совсем скоро». «За что ты загремел-то?» «Я не убивал, это был не я!» — внезапно возопил я, словно меня прибило тысячи ржавых гвоздей. «Полегче, парень, тебя что, подставили? Понимаю. Меня вот тоже какая-то крыса сдала. Есть маленькое подозрение, что это был некто по имени Реймонд, пусть его собьет сраный грузовик Хемфри. Нашли брешь в моей крепости». И как только умудрились выявить моего главного любимчика, Дейва, Не все сначала заметили слона в комнате. Детектив просто сразу сказал, что у тебя на это, вероятно, есть подстраховка. Тебя переоценили. Аратрину ухмыльнулся со злобной усмешкой. Урод. Мы оба обречены. Оскорбляй меня сколько угодно. Я не вознегодую, потому что сам себя ненавижу всеми фибрами души. Меня больше нет будущего, нет настоящего. Только прошлое, которое со временем сотрется из памяти. А я последую за ним. Сгнию, где судьба прикажет. Такова участь неполноценного человека. Считаешь себя таковым? Я больше не хочу отвечать на вопросы. Никто не отвечает мне на мои, так с чего я должен отвечать на чужие? Достало. Все достало. Иди к черту, Ратрин. Я лег на нара спиной к решетке. «А ты изменился, Рэй», — сказал он с нотками гордости в голосе. Я промолчал. «Жаль, я не был свидетелем твоего...» Морального падения. Наверняка это было то еще зрелище. Умри, ублюдок. Ты даже не представляешь, что я пережил. Полагаю, твое сердце неплохо так закалилось. Умей искать плюсы там, где... Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись, заткнись, заткнись, заткнись! Я это уже слышал и не хочу больше слышать. Эти твои плюсы! Все равно, что надгробие на кладбище, в них нет ничего положительного. Ладно, ладно, мне просто нравится потешаться над тобой. Где же еще я смогу получить такое удовольствие, как не здесь? Ты впрямь такой забавный. Был бы я королем, то непременно назначил бы тебя своим главным шутом». Мне я говорил, что ты и крысиного колечка не стоишь. Теперь скажу, что ты и для червей, как яд сойдешь. Их вообще возможно ядом-то убить. Думаешь, что с языка сносишь, болван. И знаешь, мы здесь с тобой явно не просто так сидим. Определенно есть за что. Я вот, к примеру, осознаю, каким омерзительным человеком являюсь. Ты тоже, видать, уже давно не сахар. Даже сейчас надо мной издеваются. Я не могу с этим ничего сделать. В который раз, почему? Зашел офицер, ранее отлучившийся по делам, и повелительным тоном сказал. Так, молчать. «У меня сейчас будет много работы с бумагами, мне нужна тишина. Кто откроет рот, побью». «Как скажете, офицер?» «Я уже вдоволь наигрался с этим парнишей». «Закрой пасть, кому сказал!» Офицер ударил дубинкой по решетке. Ратрин захлопнул варежку. Я через какое-то время заснул. Отдых продлился недолго. Я проснулся, как только в комнате послышались чьи-то шаги. «Слушай, Нейт», — молвил знакомый голос, пока я продолжал лежать спиной к свету. «Нам тут сообщили о пятнадцати трупах, найденных в Тефлинском лесу около железной дороги недалеко от станции Аргена. 17 единиц оружия были тоже найдены в той же области. Чисто из делового любопытства спрашиваю. Не твои ли громилы случаем?» «Просто некоторые улики указывают на тебя». Хе. Я удивлен, что это все вскрылось только сегодня». «Да, они мои. Еще в феврале стрелялись. Я послал их, чтобы прикончить кое-кого. А так уж вышло, что это их прикончили». «Получается, один человек в одиночку разобрался с пятнадцатью вооруженными бандитами». Я понятия не имею, как, но похоже на то. Один юноша, видимо, умеет держать нос по ветру. Хотя, может, и не один он был. А теперь давай-ка скажи, кто этот юноша. Зачем мне говорить его имя? Пусть он сам представится. Я почувствовал, как Ратрин указывает на меня пальцем. Холодок страха снова пробежал у меня по телу. Офицер подошел к моей решетке и сказал. «Знакомая фигура». «А ну-ка, повернись». Я выполнил приказ и встал снар. Под кепкой офицера изумленно застыло лицо того, с кем мы с Адамом некогда сотрудничали. «Реймонд Хэмфри?» «Так это ты?» «Вы можете мне не верить, но сейчас я расскажу чистую правду. В том лесу у меня с другом затевалась дуэль. Мы должны были разобраться между собой на кулаках, без оружия, на рассвете. Внезапно из-за деревьев появились пятнадцать человек, у каждого по пушке. Понятное дело, мы их совсем не ждали. Они и в самом деле хотели меня убить». Но в один момент появилась моя подруга, которая пристрелила одного из тех, кто стоял впереди. Пока всех сразила паника, Мирай, так ее звали, схватила меня за руку и отвела в укрытие за дерево. Так у нас завязалась перестрелка, в ходе которой погибли пятнадцать преступников. Адам Макфейн, тот самый, да, чуть не умер, но я... Спас его, притащив в больницу. А дальше мы солгали вам, чтобы обойтись без лишних неприятностей. — Погоди. Почему ты говоришь о своей подруге в прошедшем времени? Что еще за «так ее звали»? Она умерла. Сегодня. Меня посадили под предлогом подозрения в ее убийстве. Но это не так. Она сама проткнула себя ножом прямо на моих глазах. Там нет камер, не было свидетелей, и никто мне не поверит, даже мать Мирай. А с чего мы вообще должны тебе верить? Если ты уже обманул меня раз. Не знаю. У меня не осталось ничего, кроме слабости и прошлого. А о прошлом я теперь говорю только правду. «Давай мы оставим это до суда». «Я хочу домой», — начал я хныкать. «Хочу к родителям». «Увы, нельзя. Извини уж». «Да ладно тебе, даже если срок получишь не на всю же жизнь. У тебя все еще есть возможность воспользоваться услугами адвоката». «А не так далеко сейчас», — продолжал бормотать, я игнорируя всех вокруг и даже не представляют о том, что со мной творится. Это единственные люди, которые могут мне поверить, но они совсем не близко. Не знают даже ведь, что моей жизни пришел конец. «Да твоей жизни конец пришел еще тогда, когда ты решил поступить в институт, где преподаю я», — съязвил Ратрин. «И что бы сказали все мои умершие близкие», Гарри, Кристофер, Адам, Мирай. Я хочу снова погулять с ними. Хочу снова смешить их дурацкими шутками, смотреть на стыдный бой с тенью Гарри, смеяться над ним вместе с Адамом и Кристофером, приобнимая тем временем Мирай. Хочу снова оказаться за школьной партой, где не было никаких проблем, кроме ближайшей контрольной. Снова бы послушать игру Мирай на синтезаторе или ударных, а потом спеть не несколько песен в унисон. Самому заняться клавишными на пару садов, сходить на природную прогулку с братьями Фоксволлами. Столько всего красочного уже не вернуть, а я так хочу, я слишком быстро повзрослел, и не моя тут воля. Это были последние сказанные мной слова, однако никто не ответил. Я не спешил поднимать взор с колен, но чувствовал, больше я не в камере, неестественная тишина окутала меня. Но при ветре давно не виделись. Этот голос впервые прозвучал так, словно его хозяин материализовался и встал передо мной, как обычный человек. И прозвучал он беспривычной, хитрой насмешливости, а с интонацией давнего друга, которого судьба решила снова свести со мной. Я живо поднял голову. Передо мной стоял абсолютно незнакомый образ. Статный седой мужчина средних лет, в пугающе-черном костюме и ослепительно-белой рубашке. Лицо его выглядело приятно, живо и гордо, Словно перед ним находился достойный наследник семьи, и он уже готов был передать ему свое наследство. Что явилось причиной таких внешних перемен, мне осталось неизвестно. Да и это, откровенно говоря, меня интересовало меньше всего. Я только знал, что это он, и он пришел ко мне. — Ты? Где это я? Мы в пустоте. Здесь нет ничего и никого, кроме нас с тобой. Я опять усну? Отнюдь. Все по-настоящему. Как тебе твое путешествие? Отвратительно. Я потерял все это из-за тебя. Мы уже говорили на эту тему. Моя вина как источника тут есть, но и ты... И Мерай тоже хорошо постарались как участники. Занятно было за всем этим наблюдать, конечно. «Что ты думаешь о жизни вообще, Рэй?» «Много чего». «Давай, говори». «Жизнь сама по себе довольно простая штука. Но ее постоянно пытаются усложнять, ей. к сожалению, это успешно». Не думал, что такое может происходить у кого-то выше людей. Но так ведь интереснее. «Никто тебя об этом не просил!» — воскликнул я с надрывом. «Где и когда я сказал хоть слово о том, что хочу попасть в запутанную историю, в которой буду испытывать столько страданий?» «Допустим, жизнь — это игра». Если игру не обновлять, не вводить модификации, то играть в нее попросту станет неинтересно, она станет никому не нужна. Этот мир живет уже много миллиардов лет, он постоянно развивается. Всем порой бывает скучно, даже Богу. И поэтому и приходит это самое развитие из скуки. «Ты говоришь, что об этом не просил, но разве можешь отрицать то, что жизнь после преобразования реальности стала интереснее?» «Да когда я говорил, что мне скучно жить? Если вся эта история, от моего первого знакомства с Мирай до нынешнего момента, только для того, чтобы привнести интереса в мою жизнь, то к дьяволу ее, к дьяволу, слышишь?» А ведь это не только для тебя интерес, для меня ведь тоже. Дневник создавался мной из скуки, подобно этому миру, что был создан Богом, потому что он хотел чего-то нового. Так происходит совсем. Так уж получилось, что все нити переплелись на тебя. Еще раз повторяю, я этого не просил! В жизни бывает такое, что встречаешь что-то, чего не просил. От этого ты не можешь избавиться и, в конце концов, просто привыкаешь. Это называется адаптацией. Таков закон этого мира. «Да не хочу я к этому привыкать! Не хочу! Не могу смириться! Просто не могу! Это невозможно!» «Так не можешь или не хочешь?» «Не могу. И знаешь, тогда получается, что по логике этого мира я аномалия. Да, я аномалия, которая не собирается мириться с какими-то там незыблемыми устоями мироздания. Плевал я на них, понял? И тем не менее я появился на этот свет. Если я существую, значит, имею смысл плевать какой значимости». И коль уж я имею смысл, черныш, я просто не хочу верить в то, что все напрасно. А если мое существование в самом деле как-то вредит миру, я и вправду лишний, то хочу умереть прямо здесь и сейчас, потому что уже устал терпеть боль в своем сердце. И попрошу стереть к чертям все, что со мной связано, память родных, друзей, знакомых обо мне, все мои действия и их результаты, все перепутья моей жизни, мою душу, все. Ты же обманул меня тогда. Ты намного способнее, чем просто божье отродье. Я знаю, что тебе под силу стереть меня, так сделай же это, ведь меня не должно было существовать, так? На протяжении всей этой пламенной речи я заливался слезами таким отчаянным плаксой, каким себя не помнил. Как я считал, мир, для которого я оказался, Девиантом не хотел принимать меня. И раз так, то я не хотел быть в нем и иметь к нему какое-либо отношение. Я уже просто не сознавал, как мне кричать, чтобы быть услышанным. И после всего мною сказанного Созидатель Дневника лишь усмехнулся, и его ответ колыхнул мое сердце. «А ты и впрямь интересен». Но мой ответ — нет, не так. «Что? Ты не аномалия, Рэй. Ты самородок. А ты особенный». «Нет, я обычный», — слету возразил я. «Вот именно это. Я обычный. Я просто хочу жить простой, спокойной жизнью. Снова начать радоваться, смеяться». Именно это и делает тебя особенным. Все это время ты старался, пытался, боролся за свою прежнюю жизнь, даже когда она, казалось бы, изменилась до неузнаваемости. Ты принимал ответственность за свои решения, не перекладывая ее на Бога или кого-нибудь еще, это похвально. Ты не просто дал мне зрелище, ты заставил меня чувствовать чувствовать ту же боль, те же мучения, что и ты. Хоть по мне и не скажешь, но сейчас я улыбаюсь, потому что понял твою значимость. И тебе нельзя умирать хотя бы потому, что, я уверен, ты тот, кто сможет достичь своей цели. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Однако в этой ситуации достичь своей цели тебе не получится никак. В жизни каждого, даже самого скептичного атеиста, всегда наступает момент, когда он хотя бы раз да поверит в Бога. И в тот миг, когда буквально из пустоты, испуская непонятные магические лучи в руках Созидателя, появился тот самый пресловутый дневник, я как никогда почувствовал сотворение чуда. И раз так, за твою значимость, — говорил он, — я дам тебе возможность преклонить реальность перед собой. — Да кто ты такой? Можно было догадаться с самого начала, коль уж при первой нашей встрече все мои слова обернулись ложью. Я... Единый Бог. Как? Ноги перестали держать меня. Я вновь пал на колени. Серьезно? Ныне однозначно не лгу. Многие люди представляют меня как мудрого и хладнокровного отца. Другие, как маленького ребенка, которому перепала такая могущественная сила с которой тот не знает, что и делать. А я скажу, что истина — это ни то и ни другое. Вернее, скорее, совокупность этого. Период моего существования исчисляется вечностью. И я даже не помню того, что было в самом начале и в ближайшие миллиарды лет после него. Я сам не знаю, в чем смысл всего в этом мире. Устал уже создавать что-то, помогать кому-то или, наоборот, отнимать жизни. Я просто пытаюсь снова вызвать в себе интерес ко всему окружающему. Не сосчитать, сколько различных сценариев я создавал, большинство из которых уже и не вспомню. Сколько же раз мне приходилось уничтожать мир и воссоздавать его заново, будто ничего и не было. Сколько раз я перемешивал реальность, устраивая общий Армагеддон для двух разных вселенных. Я просто уже не знал, что и делать. А потом пришла очередь сценария с дневником, в котором главным героем поначалу была Мира, а потом — Неожиданным образом им стал ты. Вдруг из ниоткуда, словно с небес, на меня плавно приземлился желтый слегка помятый листок, который, как я подумал, я уже встречал где-то ранее. Слова, написанные на этой тонкой бумаге да более ностальгическим почерком, вызвали во мне особое чувство. Мое сердце впервые за долгие годы тронул такой знакомый и такой блаженный холод. Я хочу, чтобы у моего Рея все было хорошо. Откуда это? Когда ты рвал дневник в квартире Прайсов, то не заметил ее, ведь уничтожил только исписанные вначале, не тронув все пустые. Сбывается только то, что написано в дневнике. И вот кое-что осталось. Она хотела, чтобы в конце концов, если не сможет справиться со своими тревогами и по какому-то помешательству исчезнет из этого мира, ты сохранил свою доброту и был счастливым. Поэтому она пропустила все чистые листы и занесла свое самое главное желание на последней странице. Можно сказать, это своего рода завещание от той самой Мирай Прайс и оно будет выполнено, независимо от моего отношения к тебе, хотя и здесь ты смог меня поразить. Не может быть. Это все точно не сон? Нет. Держи. В мои руки, наконец, попал дневник, точнее, то, что от него осталось. И я позволяю тебе написать в него все, что захочешь. Это твоя награда за то, что ты подарил мне, и последнее желание твоей любви. Плакать уже жидкости не хватало в организме, а так хотелось снова разреветься, на сей раз от радости. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо! Я тут же взял волшебное перо и начал переписывать историю. Самое основное вернуться в февраль 2014 года. Далее я с Мирой никогда не встречался, ее никогда не донимали ужасы социума, и сама она социально адаптирована с подругами и уверенным взглядом в будущее, плюс никаких проблем у ее родителей. Ну а что касается меня, я ничего не поменял в себе, единственное только полное сохранение памяти — чтобы все мои мытарства не прошли зря. На этом и закончил. Все. Молодец. Вдруг он, породительски гордо улыбнувшись, протянул мне свою руку. Я краткий миг глядел на нее с благоговением и смиренным любопытством, однако, чуть погодя, твердо пожал ее. Она была настоящая, осязаемое, теплое. По телу пробежали мурашки, уголки рта невольно приподнялись, и взгляд поймал его глубокие, одухотворенные, полные удовлетворения глаза. Напоследок скажу, что ты не спал тогда. Ты бегал по такому миру, каким он представал в твоем видении. Пустые, практически заброшенные улицы. Снег, планирующий ввысь. Горящее рубином солнце на горизонте. Звонкий голос возлюбленной, играющей на гитаре посреди холодного апокалипсиса твоего сознания. Ты проснулся в своей постели, но это все не было сном. Я специально все сделал так, именно поэтому как такового перехода от действительности к фантасмагории не было, и все казалось таким правдоподобным. Надеюсь, это последнее, что тебе осталось непонятно. Ага, теперь все ясно. Из меня неожиданно вышел нервический смешок. «Люди так тянутся к звездам...» Мечтают быть ими, сиять не менее ярко. И в погоне за этим желанием они упускают простую истину. Звезды умирают от своей мощи, у них есть предел, хоть они и живут во Вселенной, однако бесконечной. Ты, что стоишь выше всех звезд из самого космоса, спустился ко мне, к глупому маленькому человеку, который все время пытался спасти свою жизнь, невзирая на силу, способную размозжить меня одной мыслью. Иронично, что даже понимая это, я все равно буду продолжать бороться. Бороться против тебя и для себя. Потому что таков мой удел. Если каждый попробует убедить себя в этом, то и скорость света будет, возможно, преодолеть и тебя». Прямо-таки эпиграф к человеческому упрямству. Восхитительно. И когда же я вернусь в прежнюю реальность, белыш, сказал я с вызовом, ты готов? Прямо сейчас, пожалуйста. Как скажешь, Бог воздел руку и приготовился щелкнуть пальцами. Внутри меня заклокотало радостное волнение. Неужели я и вправду вернусь домой? Вернусь в две тысяты? Осталось всего несколько секунд, чтобы узнать наверняка. Пять, четыре, три, две, одна. Щелк. Полнейшая перезагрузка.